Глава 15. Все в столовой затихли на миг, второй, третий, но, наконец, Маркиза поднялась и нависла над столом. «Кабриолет, чего ты ждешь? Иди встречай его величество!» М -м, «Хорошо, конечно, дорогая». Маркиз бросил салфетку на стол и вышел вслед за дворецким пингвином. «Мы будем ждать вас здесь! Не выпускай короля!» Марки бросилась на Кэтрин и, дернув ее за волосы, перекинула несколько темных прядей вперед так, чтобы они волнистыми локонами спадали ей на плечи. Потом пощипала Кэт за щеки. Смочив уголок салфетки в стакане с водой, потерла им губы Кэтрин. Кэтрин старалась увернуться. «Перестань! Что ты делаешь? Пытаюсь привести тебя в порядок. Ты должна выглядеть пристойно, ведь здесь король!» «Да, но меня он об аудиенции не просил. «Разумеется, он не просил тебя об аудиенции, но совершенно очевидно, из-за кого он здесь». Лучезарно улыбнулась Маркиза, обеими руками сдавив Кэтрин щеки. «Ах, малышка, милая моя девочка, я так горжусь тобой!» Кэт нахмурилась. «Ты же только что говорила!» «Неважно, что было только что, раз сейчас здесь король!» И мать замахала на Кэт обеими руками. «Иди же скорее, в приемную! Погоди!» Вот. «Пожуй-ка это!» Она отщипнула листок мяты от стоящего на буфете букетика и сунула в рот Кэтрин. «Мама!» – Кэт пожевала листок и выплюнула. «Я не буду с ним целоваться!» «О, не нужно быть такой пессимисткой!» Кэтрин побледнела от одной только мысли об этом. Выскочив из столовой, она миновала отцовскую библиотеку и вошла в большую приемную, где уже стояли маркиз, король, белый кролик, двое стражников, пятерка и десятка треф, и... Сердце Кэт подпрыгнуло, как мяч, но она тихонько, чтоб никто не заметил, строго велела ему немедленно вернуться на место. Джокер в черном шутовском одеянии стоял позади королевской свиты, сложив руки за спиной. Он внимательно изучал портрет кого-то из далеких предков Кэтрин, но как только вошли Кэт с матерью, сразу вытянулся в струнку. Ее сердце снова принялось биться о ребра с такой силой, что это напоминало барабанный бой. Кэт едва успела отдышаться, как в комнате раздались фанфары, заставив ее подпрыгнуть от неожиданности. Желтый взгляд Джокера был теперь прикован к полу. Белый кролик опустил трубу. Его королевское величество, червонный король!» «Ваше величество!» — воскликнула маркиза. Вслед за матерью Кэт сделала реверанс, стараясь сохранить пошатнувшееся самообладание. «Ваш визит — большая честь для нас. Не хотите ли чаю?» «Абигаль, принеси чаю!» Король прочистил горло, несколько раз ударив себя кулаком в грудь. «Благодарю, леди Пинкертон, ваш супруг уже предлагал мне чаю, и я уже отклонил его любезное приглашение. Мне не хотелось бы отнимать у вас слишком много времени». Он улыбался, как и всегда, но это была не та жизнерадостная улыбка, которой привыкла Кэт, а другая, нервная и неловкая. На Кэт король ни разу не взглянул. Ее слегка замутило, и она в виде исключения порадовалась, что матушка велела унести десерт». «Ах, Ваше Величество, ну, может быть, вы хотя бы не откажетесь присесть?» И Маркиза указала на лучшее кресло в приемной. Обычно в нем сидел Маркиз. Король благодарно кивнул и сел, откинув край алой мантии. Маркиз и Маркиза уселись на диван напротив него. А Кэтрин продолжала стоять, не догадываясь сесть, пока мать, протянув руку, не дернула ее за юбку. Стражники Трефы, отставив алебарды, увенчанные трелистниками, стояли, уставившись в стену. Белый кролик, казалось, несколько полдухом, не получив приглашения сесть. А Джокер... Он стоял неподвижно и хранил молчание. Но Кэт не могла отвести от него глаз. Повеса, дамский угодник, возможно. Но ее все равно тянуло к нему». Снова и снова она пыталась украдкой взглянуть на него, будто собирая крошки, из которых потом можно будет слепить пирог. Не дождавшись, что король заговорит, маркиза, сияя, наклонилась к нему. «Нам так понравилось сегодняшнее чаепитие, Ваше Величество! Вы балуете нас, жители королевства!» «Благодарю, леди Пинкертон! Прием и в самом деле удался!» Король поправил корону, чтобы она прочнее сидела на его круглой голове. Казалось, он к чему-то готовился. Кэтрин, выпрямившись, сидела на краешке диванной подушки. Сидеть было неудобно. И тоже готовилась. Он попросит ее руки. Отец даст согласие. Матушка даст согласие. Дальше она думать не могла. Нет, она должна представить все целиком. Это происходит. Здесь и сейчас. Король просит ее руки. Отец дает согласие. Матушка дает согласие. А она сама... Она скажет «нет». От этого безмолвного обещания самой себе у Кэт закружилась голова, но она вспомнила решимость, которую ощущала во время игры в крокет, и постаралась снова на ней сосредоточиться. Конечно же, она будет образцом учтивости и отвергнет предложение короля со всей возможной деликатностью. Она будет держаться вежливо и скромно, покажет, что польщена – а потом объяснит, что недостойно быть королевой, укажет на то, что наверняка есть куда более достойные особы и сообщит, что хотя ее признательность за проявленное внимание безгранична, она, находясь в здравом уме, не может принять... Нет, нет, нет. Кэт понимала, что все не так и ненавидела себя за это. Рядом отец и матушка и дорогой милый червонный король. и Их взоры с надеждой устремлены на нее. Она понимала, что абсолютно точно скажет «да». Она отвела глаза от Джокера. Смотреть на него вдруг стало невыносимо. Само присутствие Шута в этой комнате было сейчас крайне неприятно и тяготило ее. «Сегодня мне доставило огромное удовольствие игра в крокет с леди Пинкертон», — сказал король. «Ну да, она как раз нам об этом рассказывала», — ответила маркиза. «Ей тоже очень понравилась игра». «Не так ли, Кэтрин?» Кэт сглотнула. «Да, мама». «Должен заметить, она превосходный игрок». Король хихикнул. «Только взглянет, и же джук сразу несутся, куда она захочет». Он снова захихикал. Родители тоже принялись хихикать, хотя, как показалось Кэт, ее отец не вполне понял, что же тут забавного. «Мы ею очень гордимся», сказала Маркиза. «Такая одаренная девушка и не только в крокете и выпечке». И она устремила на Кэтрин взгляд, полный родительского обожания. Кэт отвернулась и заметила светло-голубой глаз Мэриэн. Та подглядывала в приоткрытую дверь. Служанка, ободряющая, ей улыбнулась. «У леди Пинкертон и, и у меня состоялась э -э поучительная беседа с моим новым придворным шутом. Вы помните?» Король впервые встретился с ней взглядом. То ли из-за его смущения, то ли от упоминания Джокера Кэтрин вдруг почувствовала, что ужасно покраснела, что, она была уверена, могло быть неверно истолковано. Маркиза толкнула супруга локтем. «Да, Ваше Величество», – ответила Кэт, – «помню». «А, да, очень хорошо. Он, э Джокер, то есть, дал мне очень ценный совет, за который я ему благодарен, и я подумал... Пароль немного оттянул меховой воротник своей мантии. «У меня есть очень важный вопрос к вам, леди Пинкертон, и, и, конечно же, к вам тоже, лорд и леди Пинкертон». Маркиза схватила мужа за руку. «Мы ваши покорнейшие слуги», — затараторила она. «Чем можем служить, ваше величество?» Кэт вжалась в диван. «Прощай, кондитерская. Прощай, запах свежеиспеченного хлеба по утрам. Прощай, испачканный мукой фартук». Король заерзал и легнул ногами кресла. и «Я позвал вас сегодня, чтобы предложить...» эм... По королевскому виску потекла капля пота. Кэт следила за ней, пока король не вытер под краем плаща. Потом он заговорил быстро, как будто делал важное заявление, отрепетированное сотню раз. «Леди Кэтрин Пинкертон прошу оказать мне честь и позволить ухаживать за вами». А потом он рыгнул. «Ничего особенного, просто небольшая отрыжка» наверное, от волнения, а может, его тошнило. Но Кэтрин, которая была близка к помешательству, с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Джокер за спиной короля вздрогнул, и это легкое движение снова приковало к нему внимание Кэт. Шут нашел ее глазами. Непонятно, позабавило его поведение короля или смутило, но как бы там ни было, в следующий миг Джокер, кажется, забыл о короле. Он выпрямился, расправил плечи и старался перехватить ее взгляд. Кэт не знала, что он хотел увидеть или что увидел. Она просто чувствовала, что сходит с ума и мечтала оказаться где угодно, только не здесь. «Ухаживать?» – произнесла маркиза. Кэт резко отвернулась от Джокера. Она лихорадочно пыталась понять, что же сказал король. «Ухаживать!» Король просил разрешение ухаживать за ней именно так, как посоветовал ему Джокер. О замужестве речи не было. Облегчение обрушилось на Кэт, стремительное, как приливная волна в узкой бухте. Прижав руку к колотящемуся сердцу, она покосилась на Маркизу, сидевшую с открытым ртом. — Что ж, — проревел Маркиз, — это честь для нас, Ваше Величество, и я... И он повернулся к жене, будто ожидая разрешения на ответ. Захлопнув рот, она слегка пнула мужа по лодыжке. «Я э от всего сердца даю свое благословение на это. Ну, разумеется, окончательное решение за моей дочерью. Кэтрин, что скажешь?» Все в комнате замолчали. Король в ужасе, но исполненной надежды. Матушка Кэт, побледневшая от волнения. Ее отец, глядевший невозмутимо, но с любопытством. Мэриэн, приникшая к приоткрытой двери, чтобы не пропустить ни словечко. Белый кролик, с завистью разглядывавший дорогую вазу. И Джокер, с непроницаемым выражением лица, как и все, ожидавшие, когда заговорит Кэт. «Я весьма польщина, Ваше Величество». «Разумеется, ты польщена, дитя мое». На сей раз Марки запнула ее но не заставляй его, Величество, ждать твоего ответа. Что ты скажешь на такое любезное и великодушное предложение? Ухаживание. Никаких обязательств, никаких обещаний, по крайней мере, пока. И, возможно, выигранное время, чтобы внушить королю, что на самом деле он совсем не хочет на ней жениться. Не то чтобы у нее был выбор, настоящий выбор, но это хотя бы выглядело не так ужасно. Благодарю, Ваше Величество сказала она, заранее представляя, как все это будет мучительно. «Для меня большая честь, что вы изъявили желание за мной ухаживать».